Страница 356. С Виргилием латинский стих достиг того же художественного уровня, на котором находилась проза со времен Цицерона. Буколики выдвинули Вергилия в первый ряд римских поэтов, а готовность признать новый политический порядок приблизили его к правящим верхам. Вскоре после выхода в свет Буколик он попадает вместе со своим старым другом Варием в круг Мецената, то есть в ближайшее окружение властителя Италии Октавиана. Октавиану и Меценату адресовано следующее произведение Вергилия «Дидактическая поэма Георгики. О земледелии». Поэт работал над поэмой семь лет, закончив ее лишь в 1929 году, уже после битвы при Акциуме. Тема отвечала личным склонностям Вергилия и вместе с тем была актуальна. Вопрос о восстановлении италийского мелкого землевладения и о наделении земельными участками известной части городских паразитических масс с целью их политической нейтрализации уже не раз вставал в Риме. а после опустошительных гражданских войн еще более обострился. Новая власть оказалась в этом вопросе столь же бессильной, как и прежняя, но предмет обсуждался и волновал умы. Георгики состоят из четырех книг. Первая посвящена хлебопашеству, вторая — разведению деревьев, в частности культуре винограда, третья — скотоводству — Четвертое. Пчелам. Это обычная схема расположения материала в античных сельскохозяйственных трактатах. С опущением, правда, некоторых разделов. птицеводства, садоводство и тому подобное. Вергилий тщательно ознакомился с литературой вопроса. И пользовался разнообразными источниками. Он отнюдь не стремится к исчерпывающему. или хотя бы систематическому рассмотрению предмета. Поэма не была задумана, разумеется, как учебник для практических целей. Интересующийся агрономией мог обратиться к соответствующей литературе, обогатившейся около 37 года трактатом престарелого Марка Теренция Ворона о сельском хозяйстве. Дидактическая задача Вергилия – состояла не столько в изложении агрономической дисциплины, сколько в проповеди нравственной ценности земледельческого труда, в показе его радостей, в прославлении сельскохозяйственной деятельности как специфической формы жизни. Это стремление изложить специальный предмет в связи с более общими мировоззренческими вопросами отличает Георгике, Вергилия, от аналогичных произведений эллинистической литературы, в которых обычно господствует установка на ученый эмпиризм. Греческое заглавие поэмы Георгика заимствовано у Никандра Калафонского, но Вергилий называет свое произведение «Оскрейской песнью», которую он поет по римским городам. Аскрейская песня произведений в стиле Гесиода, уроженца Аскры. Гесиод был тем древнегреческим поэтом, на которого охотнее всего ссылались александрийцы, и путь бывшего неотерика Вергилия к поэзии широкого размаха идет через Гесиода. В эклогах сельская жизнь изображалась с точки зрения доставляемого ею досуга. В Георгиках раскрывается ее трудовая сторона. Все победил упорный труд. Звучит теперь вместо прежнего, все побеждает любовь. Отец пожелал сам, чтоб земледельческий путь был нелегок он первый искусно землю встревожил, надежды сердца, возбуждая у смертных, не потерпев, чтоб его. Коснело в сонливости царства. Отец Юпитер. Указание на роль труда сближает Вергилия с Гесиодом. Но в то время как автор работы дней давал реалистическую картину сурового быта и тяжелого социального положения крестьянства, Вергилий окутывает сельскую жизнь дымкой идеалистической утопии, изображая ее как сохранившийся остаток Золотого века. Страница 357. Поэт Римской империи значительно уступает древнегреческому Рапсоду в умении открыто смотреть на мир социальных отношений. Он справедливо отмечает, что мощь Рима выросла на основе свободного крестьянства, но из его поля зрения выпадают ватифундии, обезземеление, рабский труд в сельском хозяйстве. В восхвалении спокойной, трудовой и аполитичной сельской жизни, в идеализации примитивных нравов и верований италийского крестьянства мечтания эпикурейца смыкаются с политическими и идеологическими задачами империи, и эпикуреец, отступает перед идеологом консервативной религиозной реставрации. В изображении Вергилия селянин бессознательно достигает того же жизненного блаженства, которое эпикурейский мудрец находит на вершинах знания. «Счастливы те, кто вещей познать умели причину, те, кто всячески страх и рок, непреклонный к молениям, все повергли к ногам, и шум Ахиронта Скупова, то есть Эпикур Лукреции. Но благополучен, кому знакомы и сельские боги, пан и старец Сильван и нимфы, сестры благие. Георгиками Вергилий заменяет задуманный было, но отложенный на неопределенное будущее, философский эпос о природе. Эта никогда не осуществленная мечта навеяна была поэмой «Лукреция», увлечение которой заметно и в георгиках. К унаследованному от Лукреции пафосу, неисчерпаемых живительных и разрушительных сил природы, присоединяется характерное для Вергилия симпатическое переживание ее и теплое отношение к земледельческому труду. Поэма расцвечена живописной образностью, Я одушевлена разнообразными оттенками настроения, в которые автор погружает процесс сельскохозяйственной деятельности. Особенно интересно любовное изображение животных и очеловечение их психики. Из трактовки темы вырастают многочисленные отступления. В них сосредоточена идеологическая сторона Георгик. идеалические описания земледельческой жизни – получает политическое завершение в обильных хвалах, расточаемых Октавиану. Прославление Италии, ее природы, населения и исторических деятелей звучало в годы составления поэмы с особенной актуальностью, так как Октавиан собирал вокруг себя силы Италии для борьбы с восточной частью империи. Гражданский мир и возвращение Италии, ее первенство, были теми лозунгами, с помощью которых он привлек на свою сторону значительную часть итальянского населения. Благодаря отступлениям, каждая книга поэмы приобретает особый колорит. Свет и тени распределены таким образом, что нечетные книги заканчиваются мрачными картинами, четные умиротворенными. Зловещим предзнаменованием и ужасом гражданских войн в конце первой книги противостоит восторженная хвала сельской жизни в конце второй. Заключительную часть третьей книги составляет описание страшной эпидемии, а поэма в целом завершается жизнеутверждающим сказанием о пчеловоде Аристеи, разросшимся в изящные мифологические эпилии. Восхваляя Октавиана и его империю с точки зрения далекого от политики селянина, Вергилий продолжает двигаться по пути, намеченному в Буколиках. Эпикурейский идеал безмятежной жизни приводит его к политическому оправданию нового строя, но сам начинает вытесняться внутренним признанием тех идеологических требований, которые империя предъявляет к своим гражданам. Страница 358. Свою полное художественное воплощение эта новая установка находит в Энииде. В Георгиках Вергилий обещает составить поэму о деяниях Августа. Императору хотелось, чтобы какой-нибудь видный поэт сделал его героем своего эпоса. От Вергилия ожидали традиционной в римской литературе исторической поэмы. Неви, Энни с мифологической перспективой с упоминанием о троянском происхождении рода Юлиев в состав которого входил усыновленный Юлием Цезарем Август но когда Вергилий приступил к осуществлению плана акценты переставились он дал мифологическую поэму с исторической перспективой с увязкой мифа и современности Такая перемена замысла могла уязвить личное честолюбие императора, но она вполне соответствовала усвоенной им религиозно-консервативной политике, и Август благосклонно следил за работой Вергилия над поэмой о троянце Энеи. Миф об Энее уже в середине III века получил в Риме официальное признание. Рим считался обновленной Троей, знатные роды старались возвести свои генеалогии к Энею и его спутникам. Известный ученый первого века Варрон написал даже трактат о троянских семействах. В частности, род Юлиев связывал себя с сыном Энея Асканием. Утверждали, что второе имя Аскания Ил было затем переделано в Иул. Юлии оказывались потомками Венеры, то есть Афродиты, матери Энея, и Юлий Цезарь не прочь был при случае сослаться на свое божественное происхождение. Разрабатывая сказание об Энее, Вергилий создавал поэму не только о началах римской истории, но и о предках Августа. Вергилий приступил к своему труду вскоре после окончания Георгик. В 1926 году в литературных кругах уже было известно, что он работает над большой поэмой об Эннеи и готовит эпос по гомеровскому образцу. Задача была нелегкая. Обновляя большой мифологический эпос, Вергилий вступал, по античным представлениям, в соревнования с гомером. Это означало полный разрыв со эстетическими принципами александризма, Римская литературная традиция давала исторический эпос в стиле Энея, но и этот жанр был дискредитирован неотериками. Надлежало создать поэму, ориентированную на гомеровский стиль, но удовлетворяющую новым идеологическим потребностям и изощренному вкусу, избалованному филигранной отделкой неотерических эпилиев. Специфические трудности возникали и в связи с материалом предания. Центральным героем был беглец, покинувший гибнущую родину. Этот образ нуждался в деликатной трактовке, для того, чтобы не вызвать отрицательного отношения у читателя. Предание о троянском происхождении Рима имело актуальную политическую остроту. На него ссылались сторонники перенесения центра империи на восток. И еще Юлий Цезарь помышлял о том, чтобы восстановить Трою и сделать ее столицей. Энеида должна была своей трактовкой мифа дать отпор этим тенденциям. Она требовала, наконец, значительных ученых штудий, ознакомления с обширным мифологическим и историко-антикварным материалом. По сообщению античного биографа, Вергилий обдумал предварительный план поэмы и составил краткое содержание ее в прозе, разделив материал на 12 книг. Затем он разрабатывал отдельные эпизоды, выхваченные из плана, нередко оставляя те или иные части незавершенными до окончательной редакции всего произведения. Лишь после нескольких лет работы он счел возможным прочитать августу некоторые из более или менее законченных книг. В девятнадцатом году до нашей эры Энеида была в черне готова. И автор предназначал еще три года на ее отделку, с тем, чтобы провести остаток жизни в философских занятиях. Смерть прервала эти планы. Страница 359. Возвращаясь из поездки по Греции, Вергилий заболел и в тяжелом состоянии был доставлен в Брундизии, современной Бриндизе, где и умер 21 сентября 19 года. Перед смертью он хотел сжечь свою незаконченную поэму, а в завещании оставил распоряжение, чтобы из его литературного наследия не опубликовывали ничего, что не было издано им самим. Август воспротивился выполнению этой последней воли и поручил друзьям поэта издать Энаиду. В соответствии с античной практикой посмертных изданий, издатели воздержались от сколько-нибудь значительных редакционных вмешательств. Недоделанные Вергилием гексаметры были оставлены без изменений. Остался также ряд неувязок, по большей части мелких и незаметных, но иногда затрагивающих и основные линии ведения сюжета. Сюжет Энеиды распадается на две части. Эней странствует, затем воюет в Италии. На каждую из этих частей Вергилий отвел по шесть книг. Первая половина поэмы тематически приближается к Одиссеи, вторая — к Илиаде. Основная концепция Энеиды заключена во вступительных стихах. «Я пою брань, и мужа...» который был много кидаем по землям и по морю, и многое претерпел на войне. Из этой формулировки античный читатель уже видел намерение автора объединить тематику обеих гомеровских поэм. Эней — беглец по воле рока. Ссылка на рок служит не только оправданием для бегства Энея и строя, но и указывает на движущую силу поэмы, на силу, которая приведет к тому, что Эней, город построев, Лаций богов перенес, где возникла племя Латинин, города Альбы отцы и стены высокого Рима. В отличие от гомеровского эпоса, полностью уходящего в прошлое, у Вергилия миф всегда переплетен с современностью. И испытание Энея является лишь многозначительным началом уготованного роком римского величия. Злоключения Одиссея были вызваны гневом Посидона. странствие Энея обусловлены злопамятным гневом лютой юноны. Вражда юноны у греков Геры к троянцам, гомеровская традиция, осложненная римской политической мотивировкой. Юнона, покровительница Карфагена, векового врага римлян. Композиционным образом для первой половины Энеиды послужила та же Одиссея. Повествование начинается с последних скитаний Энея, и предшествующие события даны как рассказ героя о его приключениях. Когда Эней со своей флотилией уже приближался к Италии, конечной цели плавания — Разгневанная Юнона посылает страшную бурю. Корабли разбросаны по морю, и истомленные троянцы причаливают к неизвестным берегам. В грустном бессилии, но с верой в будущее и готовностью претерпеть любые удары судьбы предстает перед читателями герой поэмы. И тут же повествование прерывается сцены на Олимпе. Юпитер открывает Венере, грядущие судьбы Энея и его потомков вплоть до времени августа и предсказывает мощь и величие римской державы. В дальнейшем введение рассказа Олимпийский план продолжает чередоваться с земным и человеческие побуждения дублируются божественными внушениями. Упорной вражде Юноны противостоит любящая заботливость Венеры, матери-героя. Счастье начинает улыбаться Инею и его спутникам. Они находятся в Ливии, неподалеку от строящегося Карфагена. Этот мощный город основан энергичной женщиной-царицей Дидоной, бежавшей из Тиры после того, как ее любимый муж Сихей был вероломно убит ее же братом Пигмалионом. Она горячо соучаствует несчастьем Трое, молва о которых успела уже облететь весь мир. Воздвигнутый Дидонный храм Юноны разукрашен изображениями ярких и трогательных сцен из истории Троянской войны. Страница 360. -я. Дидона гостеприимно принимает троянцев. «Сходная с вашей судьба и меня через многие беды, Долго водив, наконец, в сих краях отдохнуть допустила». «Горе, изведав сама, помогать злополучным стараюсь». Особенное впечатление производит на нее судьба Инея. Вечером на Перу, беседуя с Энеем, она впитывает в себя любовь и просит, чтобы он подробно рассказал о своих злоключениях. Этой экспозиции любви Дидоны к Энею заканчивается первая книга. По общему построению она воспроизводит схему пятой-восьмой книг Одиссеи. Плавание Одиссея, буря, поднятая Посидоном, и прибытие в страну фиаков, радушный прием у царя Алкиноя, в стране которого уже поют о Троянской войне, и просьба рассказать о приключениях. Напоминает Гомера и многие детали повествования, опущенные в нашем изложении. Причем Вергилий пользуется материалом из самых различных частей обеих поэм. Заимствуются сцены, мотивы, отдельные выражения. Но Вергилий обрабатывает гомеровский материал тем же методом, который он применял в буколиках по отношению к Феокриту. Из заимствований создается новое целое. с усиленным выдвижением чуждых гомеровскому эпосу, моментов лиризма и субъективной мотивированности действия. Такое соотношение между материалами древнегреческого эпоса и его переработкой у Вергилия характерно для всех частей Энеиды. И в дальнейшем пересказе ее содержания мы уже не будем на этом останавливаться. Рассказ Энея занимает вторую и третью книги. Вторая книга посвящена падению Трои. Тема эта, разрушение Илеона, не раз уже трактовалась в греческой поэзии. Но Вергилию надлежало осветить традиционные сказания с точки зрения троянца и рассказать о событиях как о переживаниях одного лица Инея, которому предание не приписывало к тому же видного участия в событиях. Рассказ должен потрясти страшными и трогательными сценами страданий Трои, снять с греков их ореол победителей и оправдать личное поведение героя-поэмы. Книга начинается с повествования о деревянном коне. Троянцы не побеждены в открытом бою, они гнусно обмануты. В действиях и речах грека Синона, оставленного при коне, Воплощено искусство утонченнейшей лжи, коварства и клятва преступления. К неслыханному вероломству людей присоединяется жестокосердие богов. Жрец Лаокоонт призывал было опасаться донайцев даже тогда, когда они приносят дары. Но сам Лаокоонт и его два сына были удавлены огромными морскими змеями, посланными Афиной. После этой божьей кары у троянцев не может оставаться сомнений. С праздничным ликованием вводят они в город рокового коня, а ночью греки уже вступают в Трою. Эпизод ночного боя окутан атмосферой трагического пафоса. Иней собирает вокруг себя маленький отряд. Для побежденных спасение одно — не мечтать о спасении. Но отряд уничтожен, Вот уже погиб престарелый царь Приам в бессильной борьбе со свирепым сыном Ахила. Повторные указания богов принуждает наконец, Энея покинуть гибнущий город. Он выносит на плечах своего отца Анхиса, который держит пенатов, домашних богов Трои. К Энею присоединяются многочисленные спутники. Третья книга Скитания Энея». Традиции давала здесь несвязный ряд преданий о стоянках Инея и основанных им городах и святилищах. Вергилий сократил этот материал и постарался украсить его живописными описаниями и трогательными эпизодами, все время напоминающими о несчастьях Трои. Страница 361. Плавание Инея мыслилось... Одновременным со странствиями Одиссея и частично было приурочено к тем же местностям, но Вергилий, проводя троянцев мимо Скилы и Харибды или острова Кеклопов, не дублирует гомеровских приключений. Момент единства вносится в скитание тем, что на каждой значительной остановке какой-либо вещи сон или оракул сообщает герою нечто новое о конечной цели пути. В этом отношении третья книга не согласована с другими частями Энеиды, где Эней уже с самого начала направляется в Италию. Для идеологической концепции характерно, что Италия оказывается не чужбиной, а древней матерью, прородиной троянцев, в которую они теперь возвращаются. Эней доводит свой рассказ до прибытия в Сицилию, где умер старый Анхис. Направляясь из Сицилии в Италию, герой был застигнут тут бури, с которой началось повествование поэмы. Четвертая книга, наряду со второй, принадлежит к наиболее сильным и патетическим частям Энеиды. Это повесть о любви Дидоны к Энею. Гомеровский эпос намечал любовную тему, но не разрабатывал ее, Вводя патетику любовной страсти в большой героический эпос, Вергилий следует за поэмой Аполлония Родосского. При этом он переносит чувства в более возвышенную сферу, углубляет анализ и создает трагедию в форме законченного эпилея. Гордая царица Дидона — фигура героического уровня. Она полюбила Энея за его страдания. Но она связана обетом верности покойному мужу и мучается сознанием загорающейся страсти борьба между чувством и долгом победа чувства и любовное безумие первый акт ее трагедии наконец во время грозы застигнувший Дидону и Энеи на охоте они находят убежище в пещере земля и творящие браки юнона знак подают Загорелись огни, и союза свидетель горный эфир и нимфы на высях стонали утесов, вместо брачных факелов и радостных кликов. Быстро наступает перелом, боги напоминают Энею, а предназначенной ему роком миссии, и он готовится к отплытию из Карфагена. Трагическую развязку любви Вергилий разработал с особенной тщательностью. С каждым новым этапом развивающегося действия нарастает душевные муки Дидоны. Повествовательные части служат только пояснительными введениями к речам, к монологам и размышлениям героини. Первое изумление и упреки сменяется гордым чувством оскорбленного достоинства, презрением и ненавистью. Достоинство вскоре оказывается попраным. Дидона шлет смиренные мольбы, об отсрочке отъезда. С силой навязчивого представления преследует ее мысль о смерти, но когда она видит уже ушедшие в море троянские корабли, ею в последний раз овладевает приступ мстительной ярости, и в выступленных проклятиях по адресу Энея и его потомков она предсказывает непримиримую вражду народов и грядущее рождение мстителя Ганнибала. Затем она всходит на костер, царица и основательница Карфагена в спокойном сознании величия своей деятельности пронзает себя мечом, который некогда подарен был ей Энеем. Пятая книга возвращает нас к соревнованию с Гомером. Эней, снова высадившийся в Сицилии, устраивает игры по случаю годовщины смерти Анхиса. Эта параллель к 23-й книге Илиады играм при погребении Патрокла была вполне актуальна в Риме времен августа. Император насаждал состязания знатной молодежи, считая их старинным похвальным обычаем. И Вергилий выводит прародителей известнейших римских родов в качестве участников состязаний, назначенных Энеем.